Глава четвертая. Трещины под основанием. Поскольку драма, о которой мы повествуем в этой книге, вот-вот взорвет толщу одной из мрачных туч, заволакивающих начало царствования Луи Филиппа, мы решили, избегнув недомолвок, охарактеризовать личность короля. Луи Филипп взошел на престол, не применяя насилия, без прямого воздействия со своей стороны, благодаря революционному повороту, несомненно, очень далекому от действительной цели революции, но в котором он, герцог Орлянский, лично не участвовал. Он родился принцем и считал себя избранным королем. Он не сам дал себе эти полномочия, он не присваивал их. Они были ему предложены, и он их принял, пусть ошибочно, но глубоко убежденный, что предложение соответствовало его праву, а согласие принять — его долгу. Отсюда его уверенность в законности своей власти. Да, мы говорим это, положа руку на сердце. Луи Филипп был уверен в законности своей власти, а демократия была уверена в законности своей борьбы с нею. Поэтому вина за то страшное, что порождает социальные битвы, не падет ни на короля, ни на демократию. Столкновение принципов подобно столкновению стихий. Океан защищает воду, ураган защищает воздух, король защищает королевскую власть, демократия защищает народ. Относительная, то есть монархия, сопротивляется абсолютному то есть республики. Общество истекает кровью в этой борьбе, но то, что сейчас является его страданием, станет позднее спасением. Во всяком случае, порицать борющихся не следует. Одна из двух сторон явно заблуждается. Право не стоит подобно Колоссу Родосскому сразу на двух берегах, одной ногой опираясь на республику, другой на монархию. Колосс Родосский огромная 32 метра высотой бронзовая статуя бога Солнца Гелиоса, воздвигнутая в 280 году до нашей эры на греческом острове Родосе при входе в гавань и разрушенная землетрясением в 224 году до нашей эры. Оно неделимо и целиком находится на одной стороне но заблуждающиеся заблуждаются искренне. Слепой — не преступник, вандеец — не разбойник. Припишем же эти страшные столкновения роковому стечению обстоятельств. Каковы бы ни были эти бури, люди за них не отвечают. Закончим наше изложение событий. Правительству 1830 года тотчас же пришлось Туга. Вчера родившись, оно должно было сегодня сражаться. Едва успев утвердиться, оно сразу почувствовало смутное воздействие сил, направленных отовсюду на июльскую систему правления, недавно созданную и непрочную. Сопротивление возникло на следующий же день. Быть может, даже оно родилось накануне. С каждым месяцем возмущение росло и из тайного стало явным. Июльская революция, как мы отмечали, плохо встреченная королями вне Франции, была в самой Франции истолкована по-разному. Бог открывает людям свою волю в событиях. Это темный текст, написанный на таинственном языке. Люди тотчас же делают переводы. Переводы поспешные, неправильные, полные промахов, пропусков и искажений. Очень немногие понимают язык божества. Наиболее прозорливые, спокойные, проницательные расшифровывают его медленно, и когда они приходят со своим текстом, оказывается, что работа эта давно уже сделана, на площади выставлено 20 переводов. Из каждого перевода рождается партия, Из каждого искажения — фракция. Каждая партия полагает, что только у нее правильный текст. Каждая фракция полагает, что истина — лишь ее достояние. Нередко и сама власть является фракцией. Во всех революциях встречаются пловцы, которые плывут против течения. Это старые партии. По мнению старых партий, признающих лишь наследственную власть Божией милостью, Если революции возникают по праву на восстание, то по этому же праву можно восставать и против них. Заблуждение. Ибо во время революции бунтовщиком является не народ, а король. Именно революция и является противоположностью бунта. Каждая революция, будучи естественным свершением, заключает в самой себе свою законность, которую иногда... Бесчестят мнимые революционеры. Но даже запятнанное ими она держится стойко, и даже обогренная кровью она выживает. Революция не случайность, а необходимость. Революция это возвращение от искусственного к естественному. Она происходит потому, что должна произойти. Тем не менее, старые легитимистские партии нападали на революцию 1830 года со всей яростью, порожденной их ложными взглядами. Заблуждения — отличные метательные снаряды. Они умело поражали революцию там, где она была уязвима за отсутствием брони, за недостатком логики. Они нападали на революцию в ее королевском обличии. Они ей кричали — «Революция! А зачем же у тебя король?» «Старые партии — это слепцы, которые хорошо целятся!» Республиканцы кричали о том же, но с их стороны это было последовательно. То, что являлось слепотой у легитимистов, было прозорливостью у демократов. 1830 год обанкротился в глазах народа. Негодующая демократия — упрекала его в этом. Июльское установление отражало атаки прошлого и будущего. В нем как бы воплощалась минута, вступившая в бой и с монархическими веками, и с вечным правом. Кроме того, перестав быть революцией и превратившись в монархию, 1830 год был обязан за пределами Франции идти в ногу с Европой, сохранять мир, значило еще больше усложнить положение. Гармония, которые добиваются вопреки здравому смыслу, нередко более обременительна, чем война. Из этого глухого столкновения, всегда сдерживаемого намордником, но всегда рычащего, рождается вооруженный мир, разорительная политика цивилизации, самой себе внушающая недоверие. Какова бы ни была июльская монархия, но она вставала на дыбы в запряжке европейских кабинетов. Меттерних охотно взял бы ее в повода. Подгоняемая во Франции прогрессом, она, в свою очередь, подгоняла европейские монархии, этих тихоходов. Взятые на буксир, она сама тащила на буксире. А в то же время внутри страны обнищание. Пролетариат, заработная плата, воспитание, карательная система, проституция, положение женщины, богатство, бедность, производство, потребление, распределение, обмен, валюта, кредит, права капитала, права труда – все эти вопросы множились, нависая над обществом черной тучей. Вне политических партий в собственном смысле этого слова обнаружилось и другое движение демократическому брожению соответствовало брожение философское. Избранные умы чувствовали себя встревоженными, как и толпа, по-другому, но в такой же степени. Мыслители размышляли, в то время как почва, то есть народ, изрытая революционными течениями, дрожала под ними, словно в неярко выраженном эпилептическом припадке. Эти мечтатели, Некоторые в одиночестве, другие, объединившись в дружные семьи, почти в сообщество, исследовали социальные вопросы мирно, но глубоко. Бесстрастные рудокопы, они тихонько прокладывали ходы в глубинах вулкана, мало обеспокоенные отдаленными толчками и вспышками пламени. Это спокойствие занимало не последнее место в ряду прекрасных зрелищ той бурной эпохи. Люди эти предоставили политическим партиям вопросы права, сами же занялись вопросом человеческого счастья. Человеческое благополучие. Вот что хотели они добыть из недр общества. Они подняли вопросы материальные, вопросы земледелия, промышленности, торговли, почти на высоту религии. В цивилизации такой, какую она создается, отчасти богом и гораздо больше людьми, интересы переплетаются, соединяются и сплавляются так, что образуют настоящую скалу, по закону движения, терпеливо изучаемому экономистами, этими геологами политики. Люди эти, объединившиеся под разными названиями, но которых можно в целом определить их родовым наименованием, социалисты. Пытались просверлить скалу, чтобы из нее забил живой родник человеческого счастья. Их труды охватывали все, от смертной казни до вопроса о войне. К правам человека, провозглашенным французской революцией, они прибавили права женщины и права ребенка. Пусть не удивляются, что мы, по разным соображениям, не исчерпываем здесь, с точки зрения теоретической, вопросы, затронутые социалистами. Мы ограничиваемся тем, что указываем на них. Все проблемы, выдвинутые социалистами, за исключением космогонических бредней, грез и мистицизма, могут быть сведены к двум основным проблемам. Первая проблема – создать материальные богатства. Вторая проблема – распределить их. Первая проблема – включает вопрос о труде. Вторая – вопрос о плате за труд. В первой проблеме речь идет о применении производительных сил, во второй – о распределении жизненных благ. Следствием правильного применения производительных сил является мощь общества. Следствием правильного распределения жизненных благ является счастье личности. Под правильным распределением следует понимать не равное распределение, а распределение справедливое. Основа равенства — справедливость. Из соединения этих двух начал мощи общества вовне и личного благоденствия внутри рождается социальное процветание. Социальное процветание означает счастливый человек, свободный гражданин, великая нация. Англия разрешила первую из этих двух проблем. Она превосходно создает материальные богатства, но плохо распределяет их. Такое однобокое решение роковым образом приводит ее к двум крайностям — чудовищному богатству и чудовищной нужде. Все жизненные блага одним, все решения другим, то есть народу. Причем привилегии, льготы, монополии, власть феодалов являются порождением самого труда. Положение ложное и опасное, ибо могущество общества зиждется тут на нищете частных лиц, а величие государства — на страданиях отдельной личности. Это дурно созданное величие, где сочетаются все материальные его основы и куда не вошло ни одно нравственное начало. Коммунизм и аграрный закон предполагают разрешить вторую проблему. Они заблуждаются. Такое распределение убивает производство. Равный дележ уничтожает соревнования и, следовательно, труд. Так мясник убивает то, Что он делит на части? Стало быть, невозможно остановиться на этих притязающих на правильности решениях. Уничтожить богатство не значит его распределить. Чтобы хорошо разрешить обе проблемы, их нужно рассматривать совместно. Оба решения следует соединить, образовав из них одно. Решите только первую из этих двух проблем. И вы станете Венецией, вы станете Англией. Как Венеция вы будете обладать мощью, созданной искусственно, или как Англия материальным могуществом. Вы будете неправедным богачом. Вы погибнете, или насильственным путем, как умерла Венеция, или обанкротившись, как падет Англия и мир предоставит вам возможность погибнуть и пасть, потому что мир представляет возможность падать и погибать всякому себелюбию, всему, что не является собой для человеческого рода какой-либо добродетели или идеи. Само собой разумеется, что под Венецией, Англией мы подразумеваем не народ, а определенный общественный строй, олигархии, стоящие над нациями, а не самые нации. Народы всегда пользуются нашим уважением и сочувствием. Венеция как народ возродится, Англия как аристократия падет, но Англия как народ бессмертна. Отметив это, пойдем дальше. Разрешите обе проблемы. Поощряйте богатого и покровительствуйте бедному. Уничтожьте нищету, Положите конец несправедливой эксплуатации слабого сильным. Наложите узду на неправую зависть того, кто находится в пути к тому, кто достиг цели. По-братски и точно установите оплату за труд, соответственно, работе. Подарите бесплатное и обязательное обучение подрастающим детям. Сделайте из знания основу зрелости. Давая работу рукам, развивайте и ум, будьте одновременно могущественным народом и семьей счастливых людей, демократизируйте собственность, не отменив ее, но сделав общедоступной, чтобы каждый гражданин без исключения был собственником. А это легче, чем кажется. Короче говоря, умейте создавать богатство и умейте его распределять». Тогда вы будете обладать материальным величием и величием нравственным. Тогда вы будете достойны называть себя Францией. Вот что, пренебрегая некоторыми заблуждающимися сектами и возвышаясь над ними, утверждал социализм. Вот чего он искал в фактах, вот что он подготовлял в умах. Усилия, достойные, восхищения, святые, Порывы. Эти учения, эти теории — это сопротивление, неожиданная для государственного деятеля необходимость считаться с философами, только еще намечавшиеся новые истины, попытки создать новую политику, согласованную со старым строем и не слишком резко противоречащую революционным идеалам положение вещей, при котором приходилось пользоваться услугами Лафаета для защиты Полиньяка, ощущение просвечивающего сквозь мятеж прогресса, палата депутатов и улица, Необходимость уравновешивать разгоревшиеся вокруг него страсти, вера в революцию, быть может, некое предвидение отречения в будущем, рожденное неосознанной покорностью высшему неоспоримому праву, личная честность, желание остаться верным своему роду, дух семейственности, искреннее уважение к народу, все это поглощало Луи Филиппа почти мучительно, И порой, при всей его стойкости и мужестве, угнетало его, давая чувствовать, как трудно быть королем. Поленяк, министр и личный друг короля Карла X, ярый реакционер и мракобес. У него было тревожное ощущение, что почва под ним колышется. Однако она еще была твердой так как Франция оставалась Францией более чем когда-либо. Темные, сгрудившиеся тучи облегали горизонт. Странная тень, надвигавшаяся все ближе и ближе, мало-помалу распростерлась над людьми, над вещами, над идеями, тень, отбрасываемая распрями и системами. Все, что было придушено, вновь оживало и начинало бродить. Иногда совесть честного человека задерживала дыхание, столько было нездорового в воздухе, где софизмы перемешивались с истинами. В атмосфере тревоги, овладевшей обществом, умы трепетали, как листья перед близящейся бурей. Вокруг было такое скопление электричества, что в иные мгновения первой встречной, никому до то ли неведомой, мог вызвать вспышку света. Затем снова спускалась тьма. Время от времени глухие и отдаленные раскаты грома свидетельствовали о том, какой грозой чреваты облака. Едва прошло двадцать месяцев после июльской революции, как в роковом и мрачном обличье явил себя 1832 год. Народ в нищете, труженики без хлеба, «Последний принц Конде, исчезнувший во мраке», «Брюссель, изгнавший династию Нассау, как Париж Бурбонов», «Бельгия, предлагавшая себя французскому принцу и отданная английскому», «Ненависть русского императора Николая», «Позади нас два беса полуденных, Фердинанд Испанский и Мигель Португальский», Землетрясение в Италии, Меттерних, протянувший руку к Болонье, Франция, оскорбившая Австрию в Анконе, на севере зловещий стук молотка, вновь заколачивающего в гроб Польшу, устремленные на Францию враждебные взгляды всей Европы. Англия — это подозрительная союзница, готовая толкнуть то, что накренилось, и наброситься на то, что упадет. Суд перов, прикрывающийся беккарией, чтобы спасти четыре головы от законного приговора, лилии, соскобленные с кареты короля, крест, сорванный с собора Парижской Богоматери, униженный Лафает, разоренный Лафит, умерший в бедности Бенджамен Констан, потерявший все свое влияние и скончавшийся Казимир Перье». Фердинанд Испанский и Мигель Португальский. Фердинанд VII, 1784-1883. Испанский король, которого Наполеон, заставил уступить престол Жозефу Бонапарту. Вернувшись в Испанию после падения Наполеона, Фердинанд VII отдал страну в полное распоряжение и иезуитов, и монахов. Мигель Португальский. В 1828 году узурпировал власть у своего брата и ввел систему жесточайшего террора. В стране началась гражданская война, в результате которой Мигель был вынужден в 1834 году отречься от престола. Суд Перов, прикрывающийся Беккарией, чтобы спасти четыре головы. После июльской революции в декабре В 1830 года в Париже происходил суд над министрами свергнутого короля Карла X. Прогрессивная общественность требовала для четырех из них смертной казни. Гюго, известный как противник смертной казни, на сей раз публично присоединился к требованию народа. Однако суд Перов приговорил министров к пожизненному заключению, а через несколько лет они были амнистированы. Болезнь политическая и болезнь социальная, вспыхнувшие сразу в обеих столицах королевства, одна в городе мысли, другая в городе труда. В Париже война гражданская, в Лионе война рабочих. В обоих городах один и тот же отблеск бушующего пламени, багровый свет неизвергающегося вулкана на челе народа. Пришедшие выступления юг, возбужденный запад, Герцогиня Берийская в Вандее, заговоры, злоумышления, восстания, холера — все это прибавляло к слитному гулу идей, сумятицу событий.